Семья воиновых жила в собственном доме. Ванда не помнила, чтобы она когда-либо входила в такой дом с самого детства. Для нее жить в собственном доме, сколь бы бедно он не выглядел, было недостижимой роскошью, а дом Войновых, хотя был старым, казался ухоженным. Издали было видно, что совсем недавно здесь делали ремонт. Вершиной роскоши, как считала Ванда, был двор со свежескошенной травой, и цветочными клумбами, на которых розовые кусты уже выпустили бутоны. Дом был окрашен в белые и желтые тона, и перед ним имелась остекленная веранда. Ванда нажала на кнопку звонка, и по звуку, который разнесся где-то в глубине, заключила, что дом совсем не такой маленький, каким он ей показался. Ей пришлось нажимать на кнопку трижды, прежде чем ей открыли. На пороге предстала женщина, которая мало походила на скорбящую вдову провинциального писателя, портрет которой уже успела нарисовать в своем воображении Ванда. «Нужно с этим завязывать», — тут же сказала себе инспектор Беловская. «Вероятно, я самый никудышный психолог, которого я когда-либо знал». Евдокия воинова, высокая представительная женщина, была значительно моложе своего мужа. На вид ей нельзя было дать больше 47-48 лет. Белоснежная, гладкая, словно фарфор кожа, заставила Ванду почувствовать жгучую зависть, тем более что на лице не было ни намека на макияж. Ясные зеленые глаза смотрели холодно и жестко, что совсем не вязалось с той трагедией, которую ей только что пришлось пережить. Кроме того, Воинова не была в трауре, На ней было темно-красное платье из легкой шерсти, а на ногах черные туфли без каблуков. Спереди туфли имели вырез, сквозь который виднелись пальцы со свежим маникюром алого цвета. Казалось, что женщина собиралась куда-то, причем место было не совсем случайно. Ванда знала, что есть люди, которые в принципе так одеваются — Но аристократический вид Евдокии Войновой вдруг напомнил Ванде, что, судя по рассказам вдовы, ее супруг покинул дом, накинув на плечи куртку от спортивного костюма. Инспектору Беловской как-то трудно было представить супругов Войновых рядом, во всяком случае, не в таком виде. Асину Войнову определенно больше подходила та одежда, в которой его нашли. Ванда почувствовала, как ее уверенность в том, что на нем чужая одежда начинает потихоньку исчезать. «Интересно, когда Войнова одна, она тоже так одета?» «Когда никто на тебя не смотрит, даже не подозревает, что ты существуешь, как цветок, забытый в книге». «Примите мои соболезнования», — сказала она в спину хозяйки, — когда они шли по просторному вестибюлю, чтобы потом оказаться в небольшой комнате, куда, наверное, никогда не заглядывало солнце. Евдокия Войнова еле заметно кивнул. «У вас чудесный дом?» — продолжила Ванда. «Да, он достался мне в наследство от родителей. Нам его вернули по закону о реституции. Это все, что мне от них осталось». «Совсем немало», — подумала Ванда, вспомнив свой вчерашний неудавшийся разговор с матерью. Интересно, смогла бы она примириться, если бы знала, что мать завещает ей нечто большее, чем свое сухое старческое ожесточение? Что-то вроде этого дома или нечто такое, что содержало бы хоть легкий намек на нежность и любовь? «Его, наверное, нелегко содержать», — предположила Ванда. «Да, нелегко, — согласилась хозяйка. — Особенно, когда ты одна. Ванди показалось странным, что воиновой понадобилось всего несколько дней, чтобы прийти к подобному заключению, но она решила не задавать лишних вопросов, по крайней мере, вначале. Иногда вопросы больше мешают, чем помогают. Особенно в разговоре с людьми, которые охотно и много говорят. То ли из желания ввести в заблуждение, то ли просто потому, что им есть что сказать». В сущности, то, что Ванда приняла за небольшой салон, оказалось обычной гостиной. Ее, скорее всего, мало использовали, так как воздух в ней был затхлый. В углу стояла пыльное пианино. «Я поставила кофе», — сказала Войнова, жестом пригласив Ванду садиться. Ванда устроилась на зеленом старинном диванчике, скрипнувшем под тяжестью ее тел. «Вы играете?» Вопрос вырвался неожиданно даже для нее самой, но уже было поздно. Как бы хозяйка не решил что сейчас я попрошу ее что-нибудь сыграть. Асен играл. Иногда любил музицировать, но не очень часто. А в последнее время вообще не играл. А он был... Одну минуточку. Войнова исчезла и спустя некоторое время появилась с подносом, на котором стояли чашки, кофейник и вазочка с печеньем. Ванде не хотелось кофе, но она обрадовалась печенью. Разумеется, диета все так же остро стояла на повестке дня, но когда еще сегодня удастся поесть что-нибудь существенное? И все же эти приготовления словно воинова принимала у себя лучшую подругу, а не инспектора полиции, ведущего расследования, заставляли Ванду чувствовать себя чрезвычайно неловко. Мой супруг был очень талантливым писателем и исключительным человеком. Не могу не признать, что когда судьба посылает тебе такого спутника, далеко не всегда сразу можешь охватить его значительность. На это нужно время. Кроме того, повседневность, быт способны уничтожить все в зародыш А еще очень непросто сознавать, что ты избранная, что именно ты та самая. Не могу сказать, что было легко. Эти 15 лет были самыми трудными в моей жизни. Самыми трудными и вместе с тем самыми прекрасными. Когда два дня назад мне позвонили, чтобы сообщить о случившемся, и попросили опознать тело, я сказал себе «все кончено». Что было, то было. Мною овладело отчаяние. Потом я поняла, что ничего не кончилось. То, что у меня было, навсегда останется со мной, и никто у меня его не отнимет, независимо от того, что Асина больше нет. Еще когда мы только познакомились, уже тогда я знала, что будет. Просто прозревала свою судьбу — И слава богу, потому что я не потеряла ни одного мгновения из того времени, что нам было отпущено. Я всегда сознавала, что мне отведена особая роль в этой жизни, в силу чего мне предстоит вооружиться терпением. И когда это случилось, я себе сказала «Ну вот, свершилось. Ты дождалась». Евдокия Воинова широко улыбнулась, и Ванда вынуждена была признать, что определение «представительное» было слишком бледным, чтобы ее описать. Хозяйка дома была поистине красавицей и хорошо это знала. Может быть, красота просто прикрывала то опустошение в душе и скорбь по поводу утраты, или скорби вообще не было? Евдокия Воинова не притронулась к кофе, и он постепенно остывал. «Вы, наверное, считаете меня сумасшедшей?» Продолжила она, бросив на Ванду сияющий взгляд. «Или, по крайней мере, нескромный, потому что с самого начала я занимаю вас своей особой. Но вы ошибаетесь. Это я делаю с одной единственной целью, как можно лучше представить вам природу нашей с Асином связи объяснить, чем мы были друг для друга. Я думаю, это очень важно. Да и что может быть важнее? Смерть? Да, конечно, она вас интересует, ведь у вас такая профессия. Но смерть — это всего лишь миг в жизни, не больше. Вы можете мне поверить, что меня вообще не интересует, кто убил Асина? Я не хочу отомстить, не хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Человеческая справедливость – понятие относительное, а здесь, где мы живем, она вообще невозможна. Говорить о возможной месте – это вообще ниже моего достоинства. Важно одно. Я всегда предчувствовала, что это случится. Мой супруг относился к числу тех людей, которых мир не может принять. Он не может им простить их нравственной позиции, таланта, даже самого их физического существования. Когда это случится, было всего лишь вопросом времени. И случилось. К счастью, смерть слишком банальное событие, чтобы уничтожить все то, во что верил Асен Воинов, за что он боролся. А за что он боролся? Разве вы не читали его книг? Ванда отрицательно покачала головой. «Ни одной, господи! Да как же вы вообще собираетесь вести расследование?» «В сущности, целью расследования не является...» «Одну минуточку!» Воинова вскочила и бросилась на второй этаж. Спустя немного времени она вернулась со стопкой книг. «Вот, пожалуйста», — сказала она, еще не успев перевести дыхание, выкладывая книги на столик перед Вандой. Можете начать с этих, потом я вам дам и другие. Конечно, я попрошу вас их мне вернуть, потому что это редкие книги, в чем вы сами убедитесь. Тиражи некоторых уже распроданы, а переиздание сейчас не представляется возможным. О причине вы сами догадываетесь. Неудобные истины никому не нужны, особенно в наше время, когда самые элементарные человеческие ценности – попраны настолько, что сами превратились в неудобные истины. Однако Асен никогда не отказывался от них, и я тоже не откажусь. Рано или поздно я издам все его произведения, и о них узнает вся Болгария. Вы можете держать книги столько, сколько вам нужно, но я и вправду надеюсь, что не очень долго. А с моей стороны обещаю вам, что когда собрание сочинений будет готово, я с радостью вам его подарю. «Буду вам очень признательна», — сказала Ванда без особого энтузиазма и сунула в рот шоколадное печень. При одном взгляде на горку книг на столике ей стало не по себе. Она проглотила печенье и только из чувства неловкости отказалась взять еще одно. «Расскажите, что точно случилось в тот вечер?» Вы поспорили или поругались с супругом перед тем, как он ушел из дома? «Мы и об этом поговорим», — сказала Воинова и снова снисходительно улыбнулась, словно Ванда была умственно отсталой и нуждалась в разъяснении даже самых элементарных вещей. «Всему свое время. Я надеюсь, вы не спешите. К тому же это ваша работа». «Что ты понимаешь в моей работе?» — подумала Ванда, уже начиная терять терпение. Ее полицейская натура требовала вернуть контроль над ситуацией, но она решила подождать еще немного. Во-первых, из-за торопливости она может лишиться ценной информации. А во-вторых, Евдокия была не только супругой убитого воинова, но и человеком, последним видевшим писателя живым. «Как я уже сказала», — продолжила воинова, — «мы с Асином познакомились 15 лет назад. Вам может показаться расхожим штампом, но это была любовь с первого взгляда. В то время мы оба были несвободны. Я замужем, он женат, причем уже во второй раз. Это я вам говорю, чтобы вы поняли, как долго мы искали друг друга. Но мы себя чувствовали так, словно были вместе с первых дней нашей жизни» с первых минут основания мира. Это была не просто любовь, единомыслие, дружба, полное слияние с партнером, когда не можешь понять, где кончаешься ты, и начинается он. Я не знала, что такое бывает, даже когда ты сам уже не первая молодость. А потом поняла, что возраст здесь не имеет никакого значения. К тому же все решилось легко, как-то само собой, Мы развелись со своими половинками, стали жить вместе, у меня уже был этот дом. Так обычно бывает, когда есть предначертанность судьбы. Разумеется, трудности еще только предстояли. У Асина был тяжелый характер. Как любой человек творческой профессии, он часто испытывал сомнения, разочарования, мог гневаться или отчаиваться. Но ведь никто не сказал, что счастье достается легко, правда? Я вожделела этой боли, видимо, для нее я была рождена, и у меня никогда не возникало желания освободиться от нее, убежать. Подобно Софье Андреевне Толстой или Анне Григорьевне Достоевской. Быть женой писателя, его спутницей жизни, секретаршей, матерью, сестрой, всем. Поверьте мне, это не мания величия. Когда человек осознает свой долг и добросовестно его выполняет... «Нет места высокомерию, а только полная отдача и бесконечное смирение. Я никогда не требовала награды для себя, мне не нужно было признания. Все награды и признания только для него, потому что ему они принадлежали по праву. Только так я могла быть по-настоящему счастливой». Евдокия Воинова замолчала и сделала глоток. Кофе уже остыл, но ей явно нужна была передышка. Ванда воспользовалась паузой и взяла еще одно печенье. «Наверное, вы считаете меня маньячкой?» — мягко спросила Воинова. Ванда не ответила, так как вопрос явно был риторическим. К тому же, как бы ей не хотелось казаться любезной, никакого ответа, кроме «да» в голове не возникало. «Разумеется, все имеет и другую сторону», — вздохнув, продолжила Войнова. «Мне с самого начала было ясно, что придется платить за свой выбор». И «Я платил эту цену, не могу сказать, что безропотно. Когда мы сошлись, Асен много пил, можно сказать, был алкоголиком. Тогда это считалось модным». Вы еще молоды и, наверное, не помните, но было время, когда степень артистизма зависела от числа пустых бутылок и продолжительности бессмысленных ночных разговоров. Так Ассен принадлежал именно к этому поколению. Мне стоило многих усилий, но я все же сумела перебороть эти идиотские стереотипы. Как бы ни звучало кощунственно, но в этом мне помогли тяжелый инфаркт, сваливший его восемь лет назад – и его почти полностью разрушенная печень. Тогда он впервые сильно испугался, что может умереть, и взял себя в руки. Очень боялся смерти. В то время я тоже очень боялась, что он умрет. Ночью просыпалась по сто раз и прислушивалась, дышит ли он. Сейчас, когда это случилось, даже не могу поверить, что мы так боялись. Но ведь случилось, и его больше нет. «А для меня ничего не изменилось, и я всегда буду». И Евдокия Воинова вдруг разрыдалась. «Наконец-то! Давно пора», — подумала Ванда, хотя чужие слезы всегда заставляли ее чувствовать себя растерянной, ибо она не знала, что в таком случае делать. Может, ей следует обнять красивую вдову и говорить слова утешения, которые люди произносят, когда стараются освободиться от чужого несчастья, но не знают, как это сделать, потому что долг им не позволяет. Ванда положила в рот еще одно печенье, в вазочке оставалось всего три. Нет, она не станет обнимать Евдокию Войного. это не входит в ее обязанности, ни служебные, ни моральные. К счастью, хозяйка быстро вышла из комнаты, и спустя некоторое время Ванда услышала шум льющейся воды, Когда Воинова вернулась, глаза были сухими, а слезы окончательно и безжалостно смыты. Фарфоровые щеки хозяйки покраснели, вероятно, она сильно терла их полотенцем. «Разумеется, были и женщины», — произнесла Воинова со вздохом, снова усевшись на диван и сделав глоток холодного кофе. Ванда ожидала, что она снова спрячется, за своей непроницаемой улыбкой, но воинова была серьезна. Знаете, даже если вам кажется, что я законченная наивная идиотка, должна вас разочаровать. Это не так. Если я произвожу такое впечатление, то потому что все время пытаюсь собрать воедино все то, что в принципе не может быть вместе. Можно назвать их как угодно. Любовь и быт искусство и повседневность, счастье и сомнений. Мне все равно, как это будет называться, потому что оно будет одинаково верным и вместе с тем неточным. А по прошествии лет человек перестает воспринимать их именно так. В сущности, перестает сразу. Все сливается воедино, и человек просто перестает их различать. Жизнь ведь не литература, верно? И слава богу! В противном случае она была бы еще хуже. Да, у Воинова были другие женщины, всегда были. Я ведь не говорила вам, что он был примерным супругом, правда? Или что он был хорошим человеком? Он был обычным, но вместе с тем исключительным. Почему? Да потому что я так и не смогла понять, как столь высокий дух, столь редкостный, если хотите стихийный талант — может проявиться у столь обыкновенного человека. Неприятнее всего стало, когда он разменял полтинник. Вот тогда он как с цепи сорвался. Я была еще молодой, может быть, ваших лет, а он просто не мог остановиться. Не мог пропустить ни одной юбки, словно боялся, что опоздает на последний поезд. Но каким был этот последний поезд? И почему каждое следующее оказывалось предпоследней? Я пыталась поговорить с ним, но куда там, он мне заявлял, что я его не понимаю, орал на меня. И как я могла понять его, если он причинял мне неимоверную боль? Неужели вы думаете, что к этому можно привыкнуть?